Часть третья. Король. Разрушения, которые он оставил после себя, были забыты. Он создавал королевства, а потом уничтожал их, переделывая мир. Глава двадцать восьмая. «Позвольте уточнить, правильно ли я понимаю?» Тиндвилл говорил ровным, спокойным голосом, который почему-то звучал жестко и неодобрительно, что в основном в законе королевства есть оговорка – позволяющая ассамблеи свергнуть короля? Да, подтвердил Эринд, слегка поникнув головой. И вы сами этот закон написали. Большей частью. Вы сами написали в своём собственном законе, что вас могут сместить, уточнила Тиндвиль. Их компания, к тем, кто ехал в каретах, присоединились Колчинок, Тиндвиль и капитан Диму, расположилась в кабинете короля. Народу было так много, что стульев не хватило, и Вин, она уже переоделась в брюки и рубашку, устроилась поодаль, на стопке книг. Тиндвилл и Элленд стояли, остальные сидели. Бриз с чопорным видом, Хэм расслаблен, а призрак раскачиваясь в попытке удержать стул на двух ножках. «Я специально вставил эту оговорку». Одной рукой Элленд упирался в стекло массивного витража, разглядывая темные детали узора. Эта земля увидала под рукой жестокого владыки 1000 лет. Все эти годы философы и мыслители мечтали о государстве, в котором плохой правитель мог быть устранён без кровопролития. Я стал королём в ходе непредсказуемой и уникальной последовательности событий и посчитал себя не вправе навязывать свою волю или волю своих потомков целому народу. Я хотел основать государство, в котором монархи несли бы ответственность перед своими подданными. Иногда он будто не говорит, а с листа читает. подумала Вин. Ты не такая, как он, словно шепнул вдруг голос Зейна. Она прогнала эту мысль. "Со всем уважением, ваше величество", продолжал Тиндвил, "но это одно из глупейших деяний, о которых я когда-либо слышала". "Это ради блага королевства", возразил Элент. "Это чистый идиотизм", отрезала Тиндвил. "Король не подчиняет себя капризам другого правищего органа. Он тем и ценин для народа, что его авторитет непререкаем. Вин редко видела Эленда таким расстроенным. От печали в его глазах она внутренне сжалась. Правда, в глубине души ощущала невольную радость. Эленд больше не король. Теперь наконец прекратятся упорные покушения на его жизнь. Он опять станет просто Элендом, и они смогут покинуть город, уйти туда, где всё не так сложно. Как бы то ни было, начал Доксон Мы должны что-то предпринять. Обсуждение благоразумности принятых ранее решений не имеет большого значения в данный момент. Согласен, поддержал Хэм. Итак, ассамблея пытается тебя выпихнуть. Что мы можем по этому поводу сделать? Мы не можем им уступить, это ясно, вмешался Брис. И вообще, народ уже сверг одного правителя год назад. Не стоит поощрять дурные привычки, по-моему. Надо подготовить ответ, ваше величество. продолжал Доксен. Что-то осуждающее этот обманный манёвр, совершённый как раз в то время, когда вы вели переговоры о безопасности города. Теперь я понимаю, что они специально устроили заседание в то время, когда вы не могли присутствовать. Продолжая смотреть в тёмное окно, Эленн кивнул. Уже нет необходимости звать меня, ваше величество Докс. Чепуха. Скрестив на груди руки, Тиндвил стояла у книжного шкафа. Вы по-прежнему король Я потерял поддержку народа, покачал головой Элент. Зато осталась поддержка армии, парировал Колчинок. И это делает тебя королём, что бы там ни говорила ассамблея. Точно, подтвердила Тиндвил. Если забыть о глупых законах, власть по-прежнему принадлежит вам. Мы должны ужесточить военное положение, ограничить передвижение по городу, захватить ключевые позиции от членов ассамблеи, посадить под домашний арест чтобы ваши враги не могли поднять восстание. «Мои люди будут на улицах до рассвета!» Колченок аж подался вперед. «Нет», — едва слышно проговорил Элленд. Наступила тишина. «Ваше Величество!» — первым нарушил ее Доксон. «Но это в самом деле наилучший выход. Мы не можем позволить, чтобы враждебная вам клика набрала силу!» «Это не клика, Докс!» — повысил голос Элленд. Это избранные представители ассамблеи. Ассамблеи, которую создал ты, мой дорогой друг, улыбнулся Бриз. У них есть власть, потому что ты ею поделился. Закон даёт им силу, Бриз, стоял на своём Эленд. И мы все ему подчиняемся. Глупости, махнула рукой Тиндвил. Вы, король, вы и есть закон. Как только мы обезопасим город, Можете созвать ассамблею и объяснить её членам, что вам нужна их поддержка. Кто не согласится, будет под арестом, пока не разрешится кризис. Нет, твёрдо повторил Элент. Мы этого не сделаем. Тогда что? поинтересовался Хэм. Ты сдаёшься? Я не сдаюсь, Хэм. Элент наконец повернулся к собравшимся. Но я не стану использовать городские войска, чтобы надавить на ассамблею. И потеряешь трон, заметил Бриз. «Будь благоразумен, Элленд!» — поддакнул Хэм. «Я не стану исключением из моих собственных правил!» «Не будьте глупцом. Вы должны...» «Тиндвилл», — перебил Элленд. «Вы можете относиться к моим идеям, как хотите, но не называйте меня глупцом. Не надо недооценивать меня за то, что я открыто выражаю свое мнение!» Тиндвилл застыла с полуоткрытым ртом, потом поджала губы и села. Вин ощутила легкую волну удовлетворения. «Ты сама его выучила, Тиндвилл?» Подумала она с улыбкой. «Теперь не жалуйся, что он осмелился тебе возражать». Элленд прошел вперед, оперся руками о стол и оглядел собравшихся. «Да, мы им ответим. Докс, проинформируй ассамблею о нашем разочаровании и их предательствам. Расскажи им об успехе со страфом и посильнее напирай на чувство вины. Мы же будем составлять планы. Мы вернем трон. Как уже было отмечено, я знаю закон. Я сам его написал». Мы справимся и без того, чтобы наводнять город войсками. Я не уподоблюсь тираном, который готовый отнять у нас лютодель. Я не стану принуждать людей исполнять мою волю, даже если буду знать, что так лучше. Ваше величество, осторожно вмешалась Тинвилл. Нет ничего аморального в том, чтобы обезопасить свою власть во время хаоса. Люди действуют неразумно в такие периоды. Это одна из причин, по которым им необходим сильный правитель. То есть вы? Только если я им действительно нужен Тиндвиль. Прошу прощения, ваше величество, покачала головой Тересийка, но это заявление кажется мне немного наивным. Даже если и так, улыбнулся Элинд. Вы можете изменить мою одежду и манеры, но вы не можете изменить мою душу. То, чем я являюсь на самом деле. Я буду делать то, что считаю правильным, и позволю ассамблее сместить меня, если такова её воля. Тиндвил нахмурилась. А что, если вы не сможете вернуть трон законным путём? Я это приму, просто ответил Эленд. И всё равно буду спасать королевство изо всех сил. Вот и убежали, подумала Вин. Однако не смогла сдержать улыбки. Помимо всего прочего, Вин любила Эленда за его искренность. Его простая любовь к жителям Лютодели, его решимость делать то, что было им во благо, отличала его от Кельсера. Даже в своём мученичестве Кельсер не удержался от самолюбования. Ему было важно, чтобы его запомнили, как помнят немногих из некогда живших людей. Но Элент управлял центральным доминионом не из-за славы или гордости. Вин впервые честно и безаговорочно ответила самой себе на важный вопрос. Элент был лучшим королём, чем мог бы стать Кельсер. Я не уверен, что мне следует думать об этом ощущении, госпожа, раздался шёпот рядом с ней. И он посмотрела вниз и поняла, что начала машинально почесывать орсьера за ушами и поспешно отдёрнула руку. Извини. Орсьер повёл плечами и снова положил голову на лапы. Ты сказал, что есть законный способ вернуть трон, обратился к Элендухем. И каков же он? В ассамблее есть 1 месяц, чтобы выбрать нового короля. Не что в законе не говорит, что новый король не может быть тем же самым человеком, что и старый. И если они не смогут набрать большинство голосов до окончания этого срока, трон возвращается ко мне минимум на 1 год. Сложновато, почесывая подбородок, признался Хэм. Но чего ты хотел? хмыкнул Бриз. Это же закон. Я не о самом законе. Я о том, как заставить ассамблею выбрать Элинда или не выбрать никого. Они бы не сместили его, не будь у них на примете подходящей кандидатуры. Не обязательно, вмешался Доксон. Может быть, они хотели нас предупредить. Возможно, задумчиво произнёс Элинд. Господа, вероятно, это знак. Я игнорировал ассамблею, решил, что она не представляет угрозы, поскольку добился подписания проекта о предоставлении мне права вести переговоры. Однако не учёл, насколько легко обойти этот проект, если выбрать нового короля, готового подчиняться всем решениям ассамблеи. Он тяжко вздохнул, качая головой. Должен признаться, с ассамблеей у меня отношения не складывались никогда. Они не видят во мне короля, видят лишь равного себе. Из-за этого любому из них кажется, будто он с лёгкостью может занять моё место. Готов поспорить, кто-то из членов ассамблеи убедил остальных, что его следует посадить на трон вместо меня. Тогда надо просто сделать так, чтобы он исчез, пожал плечами Хэм. Уверен, для Вин это Элент нахмурился. Я шучу, Эл. Знаешь, Хен, Брис Лукаво улыбнулся. По-настоящему смешно в твоих шутках то, что они зачастую совсем не смешны. Ты так говоришь, потому что вся их соль обычно связана с тобой. Госильщик закатил глаза. Мне кажется, тихонько пробормотал Орсьер, явно рассчитывая, что Вин услышит его благодаря Олову. Эти собрания стали бы гораздо более продуктивными, если бы кто-то забыл пригласить эту парочку. Они не такие уж плохие. прошептала Вин. Они нас просто немного отвлекают. Я мог бы съесть одного из них, если пожелаете. Тогда никто не будет мешать развитию событий. Вин застыла. На морде Орсиера появилось странное выражение, похожее на улыбку. Юмор, кандра, госпожа. Прошу прощения. Он бывает немного мрачным. Но они скорее всего не вкусные, нашла Свин. Хэм слишком желистый, и не советую тебе проверять, чем питается Бриз. Что-то я сомневаюсь. Первый совсем не жирестый, а весьма мясистый. А второй? Урсерки, в кому указал на бокал с вином в руке Бриза. Второй уже успел замариновать самого себя. Элинд перебрал книги, отложил несколько томов по юриспруденции, включая свод законов Лютодели, который сам же и написал. Ваше величество, снова подала голос Тиндвиль. У вашего порога всё ещё остаются две армии. и в Центральный Доминион, если помните, направляется 20 тысяч колоссов. Вы в самом деле считаете, что у вас есть время на затяжную юридическую битву? Вот именно, Тиндвилл. Элленд придвинул кресло ближе к столу. Две армии, и на подходе третья. Неужели вы в самом деле считаете, что меня случайно сместили именно сейчас? Кое-кто встрепенулся при этих словах, и Вин вскинула голову. «Думаешь, за этим стоит кто-то из завоевателей?» «А что бы ты сделал на их месте, Хэм?» Элленд открыл книгу. «Ты не можешь штурмовать город, потому что это будет стоить слишком больших потерь. Осада длится уже недели, твоим солдатам холодно, и люди, которых нанял Доксон, атакуют баржи на каналах, угрожая сорвать поставки продовольствия. И самое главное, ты знаешь, что вот-вот подойдет большое войско колоссов». «Да, это все не просто так». Если шпионы Страфа и Сетта на что-то годны, они узнали, что Ассамблея практически капитулировала и отдала город, когда прибыла первая армия. Наёмники меня убить не смогли. Но если есть другой способ меня устранить? Да, согласился Бриз. Это и впрямь похоже на Сетта. Обратить Ассамблею против тебя, посадить на трон сторонника, который потом откроет ворота. А мой отец сомневался этим вечером, имеет ли смысл объединяться со мной. Будто знал, что у него есть другой способ заполучить город. Не уверен, стоит ли за этим кто-то из враждебных нам королей, но исключать такую возможность нельзя. Это не отвлекающий манёвр, а важная часть той самой тактики осады, которой мы противостоим с момента, как только здесь появились армии. Если я смогу вернуть себе трон, Страф и Сет будут знать, что иметь дело придётся исключительно со мной, и что, надеюсь, сделает их более склонными заключить союз в силу неизбежности. особенно с учётом приближающихся колоссов. Будто воспрянув духом, когда в случившимся обнаружилась научная сторона, Элинд начал листать книгу. В законе должно быть ещё несколько положений, связанных с нашей ситуацией, пробормотал он чуть слышно. Мне надо поработать. Призрак, ты Сейзида пригласил на совещание? Я не смог его разбудить. Он приходит в себя после путешествия, пояснила Тиндвиль, отвлёкшись от наблюдения за Элиндом и его книгами. Так бывает с хранителями. Заполняет одну из своих метапамятей, уточнил Хэм. Тиндвиль застыла, лицо её помрачнело. Так он вам рассказал? Хэм и Бризки внули. Понятно, Тересийка поджала губы. Но как бы то ни было, он всё равно не сможет помочь ваше величество. Я помогаю в области управления, потому что мой долг связан с обучением правителей мудрости прошлого. Однако странствующие хранители вроде Сезида не принимают участия в политике. В политике? переспросил Бриз. А разрушение последней империи к не относится. Не стоило бы вам подбивать его на нарушение обетов, после короткой паузы заметила Тиндвил. Раз вы считаете себя его друзьями, вам следовало бы это понимать и без посторонней помощи. Да? с улытуей бокалом притворно удивился Бриз. Лично я думаю, что вы просто в ярости из-за того, что он не подчинился вашей братии, а потом на самом деле освободил ваш народ. Тересийка одарила Бриза яростным взглядом. Глаза её сощурились, осанка сделалась напряжённой. Минуту другую они смотрели друг на друга. Дави на мои эмоции сколько хочешь, гасильщик, наконец чуть не с презрением выговорила Тиндвил. Мои чувства принадлежат только мне. ты ничего не добьёшься. Брис вернулся к своему вину, пробормотав что-то про проклятых тересийцев. Эленн словно и не заметил ссоры. Он уже разложил на столе перед собой четыре открытые книги и листал пятую. Вин улыбнулась, вспомнив дни, и так давно минувшие, когда его ухаживания за ней часто сводились к тому, что он садился на ближайший стул и открывал книгу. Он почти не изменился, думала она. И этот человек любил меня до того, как узнал, что я рождённая туманом, любил даже узнав, что я воровка, которая пыталась его обокрасть. Я должна это помнить. "Идём", прошептала Вин Урсьеро, вставая. Брис и Хэм начали новый спор. Ей же необходимо было поразмыслить, а это лучше всего получалось в недавно спустившемся тумане. Всё было бы намного проще, если бы я не был таким умелым. Подумал Эленн с весёлым изумлением, роясь в своих книгах. Я слишком хорошо написал этот закон. Он читал и перечитывал один из параграфов, ведя по строчкам кончиком пальца в то время, как собравшиеся постепенно расходились. Эленн не мог вспомнить, отпустил он их или нет. Тиндвелл непременно его за это отчитает. Вот, подумал он, постукивая по странице. Я могу потребовать повторного голосования. Если кто-то из членов ассамблеи опоздал или голосовал заочно. Для смещения короля голосование должно было быть единодушным, хотя голос самого короля, разумеется, не учитывался. Элент Замер, заметив движение. Кроме Тиндвела в комнате не осталось никого. Он обречённо посмотрел на Тересийку поверх своих книг. Видимо, мне от этого никуда не деться. Приношу извинения за своё неуважительное поведение, ваше величество. Эринд нахмурился. Вот тебе на. У меня привычка обращаться с людьми как с детьми, призналась Тинвиль. Этим, конечно, не стоит гордиться. Это, начал было Эринд и смолк. Тинвиль научила его никогда не прощать чужих ошибок. Он мог принять людей, которые ошибались, даже простить их, но если он будет обходить молчанием проблемы, они никогда не решатся. Извинения приняты. Вы быстро учитесь, ваше величество. У меня нет выбора, улыбнулся Элент. К сожалению, для ассамблеи этого оказалось недостаточно. Как же вы позволили такому случиться? Даже учитывая наше разногласие по поводу управления, я думала, что члены ассамблеи будут вашими сторонниками. Вы дали им власть. Я их игнорировал, Тинвиль. Могущественные люди, будь они дружелюбно настроены или нет, не любят, когда их игнорируют, она кивнула. И всё же, нам стоит отметить ваш успех, а не сосредотачиваться на неудачах. Вин говорит: "Встреча с отцом прошла хорошо". Элент улыбнулся. "Угрозами мы принудили его к покаянию. Было приятно сотворить такое со страхом. Но, кажется, я обидел Вин". Тиндвил приподняла бровь. Элент отложил книгу и подался вперёд, опираясь руками о стол. Она была в странном настроении по пути домой. Я с трудом заставил её со мной говорить. Не понимаю, что произошло. Может, она просто устала? Не думаю, что вину остаёт, покачал головой Элент. Она всегда в движении, всегда что-то делает. Иной раз я переживаю, не считает ли она меня ленивым. Может, в этом всё и дело? Она не считает вас ленивым, ваше величество. Она отказалась выйти замуж, потому что считает себя недостойной вас. Глупости. Вин, рождённая туманом Тинвилл, она стоит десяти рых мужчин, и ей это отлично известно. Вы слишком мало знаете женщин, Элент Венчер, особенно молодых. В том, что касается самооценки, профессиональные умения для них значат крайне мало. Вин сомневается в себе, считает, будто не заслуживает быть рядом с вами, и ещё сомневается, что вообще имеет право быть счастливой. У неё была очень трудная, очень запутанная жизнь. Как же вы всё это узнали? Я вырастила дочерей, ваше величество. Я понимаю, о чём говорю. Дочерей? переспросил потрясённый Элент. У вас есть дети? Конечно. Я просто все терисийцы, которых он знал, были евнухами, как сезет. Это, разумеется, не касалось женщин, но Элент предполагал, что игры в содержителя селекции терисийцев как-то на неё повлияли. Так или иначе. Отрывисто продолжал Тиндвил: Вам необходимо принять решение, ваше величество. Ваши отношения с Вин усложняются. У неё есть особенности, которые приведут к большим проблемам, чем можно было бы ожидать от обычной женщины. Мы это уже обсуждали, напомнил Элент. Я не буду искать обычную женщину. Я люблю Вин. Я и не настаиваю. Просто даю советы, как меня и просили. Нужно решить. насколько эта девушка и ваши с ней отношения будут вас отвлекать. «А с чего вы решили, что я отвлекаюсь?» Тиндвилл вздернула бровь. «Я спросила о переговорах с лордом Венчером, и все, о чем вы мне рассказали, это как Вин чувствовала себя по дороге домой». Элленд не нашелся с ответом. «Что важнее, ваше величество, любовь этой девочки или благо народа? На такой вопрос я отвечать не буду. А придётся в конце концов. Боюсь, это вопрос, на который рано или поздно приходится ответить каждому королю. Нет, возразил Элент. Нет причин, по которым я не смог бы и любить Вин, и защищать свой народ. Я изучал слишком много гипотетических дилемм, чтобы попасть в такую ловушку. Как знаете, ваше величество. Однако я уже вижу дилемму, и она совсем не гипотетическая. Почтительно склонив голову, Тиндвелл вышла из комнаты, оставив Эленде Нейденис с книгами.